Глава 14. Я очнулась от того, что кто-то надавливал на мою грудь. Больно. Попыталась вскрикнуть, но горло, такое ощущение, раздирали тысячи острейших когтей. Легкие горели. Опять давление на грудь. Раз, два, и меня скручивает судорогой. Рвет. Чьи-то руки переворачивают меня на бок, чтобы я не захлебнулась. Она очнулась. Слышу незнакомый женский голос надо мной. Теперь звучит мужской голос прямо над духом, но я только через несколько секунд догадываюсь что спрашивают меня попыталась кивнуть, но сама поняла что даже двинуть головой не в состоянии у нее что целительского артефакта нет опять говорит мужчина есть весь заряд на укус потратился а то бы она истекла кровью демон знает что несите ее в целительский блок как парень жить будет ответила другая женщина там декан маккр всех собирает «Просил передать». «Хорошо, уже иду. Осторожнее с ней». На несколько минут наступила относительная тишина, нарушаемая только вознёй и отдалёнными командами, раздаваемыми чьим-то грубым голосом. Я попыталась открыть один глаз, потом второй, и у меня даже получилось. Только от нестерпимо яркого света их тут же пришлось прикрыть опять. Ещё через пару минут я попыталась опять, но уже аккуратнее. Спустя ещё какое-то время удалось оглядеться. Вокруг горело множество светляков. В отдалении сновали какие-то люди, а я лежала на песке. Но недолго. Подошла какая-то женщина с парой парней. Они переложили мое тело на носилки, а я думаю, что это были именно носилки, и подняли. «Куда?» – хотела спросить я, но получилось только сиплое мычание. «Не говори», – строго приказала женщина. «Боль в горле – это пройдет, но пока не надо. Тебя отнесут в целительский блок и окажут необходимую помощь. Я подчинилась и закрыла глаза. Так меньше мутило от покачивающихся над головой веток деревьев. Как-то незаметно для себя я то ли заснула, то ли опять потеряла сознание. Второй раз я очнулась уже в палате. Точнее, я смогла это понять, когда открыла глаза и огляделась. Я находилась в небольшой светлой комнате на шесть человек. Две кровати были свободны. А на еще четырех кто-то лежал, включая меня. Поскольку никого рядом не было, а звать было боязно, учитывая предыдущий опыт, я попыталась продиагностировать свое состояние. Магией. так как ни странно, подчинилась. Я подняла ослабевшую руку и создала простейший диагностический конструкт. Конечно, я знала и более сложные, но это наверняка засекут. А кроме того, зачем оно мне? Я в лекарне, а не в чистом поле, чтобы самой себе помощь оказывать. Просто интересно. Итак... Дела у меня, честно говоря, не очень. Хотя, учитывая обстоятельства, все могло быть гораздо хуже. У меня разорвано горло, причем как внутри, так и снаружи. Внутри, видимо, от кашля и спазма, когда я захлебывалась, а снаружи, вероятно, моими же когтями, когда у меня уже не было кислорода. Я посмотрела на свои пальцы и убедилась, что несколько ногтей обломаны. Потом какие-то затемнения в легких, не знаю, что такое, но, наверное, тоже из-за нехватки кислорода. «Синяки на груди. Это я помню, на нее давили. И вроде бы это связано с оказанием первой помощи, но я не уверена. Но самое плохое — это нога, точнее, бедро. Тварь меня укусила, и сильно. Разодрала мышцы. Хорошо, что кусок не выгрызла. Но сама по себе рана была нехорошая и уже воспалилась, несмотря на работающий артефакт. Мутанты-гати они такие. Могут любую заразу занести, а то и яд. Впрочем, тут целители есть?» «Вот пусть они с этим разбираются, я сама все равно ничего сделать не смогу». Как раз когда я закончилась с самообследованием, в комнату вошла девушка в светлом халате поверх формы курсанта, и я с удивлением узнала мою соседку. «Мари!» — тихо позвала я, стараясь особенно не нагружать голосовые связки. Произнести это получилось, правда, чуть слышно, и голос был очень сиплым. Впрочем, девушка услышала. «Привет!» Она подошла, улыбнувшись, хотя начала обход с крайней кровати. «Ты как?» «Рана на ноге, она воспалена». «Да, идёт процесс заживления. Не беспокойся, опасности нет, но...» «Но?» «Шрам может остаться, прости». «Плевать», — облегчённо вздохнула я. «По сравнению с возможными последствиями, ерунда». «Точно не яд?» «Нет», — соседка покачала головой. «К счастью, нет. Тебе очень повезло, коти». «Ты ведь это понимаешь?» Девушка серьезно посмотрела на меня. «Понимаю, понимаю. Ты не знаешь, случайно, что с Андресом Келлером? Мы с ним вместе плыли, когда на нас напали». «А, тот парень?» Как-то непонятно спросила Мариата. «Так это, в порядке с ним все, выписали уже». «Ты уверена?» «Первокурсник с факультета разведки? Да, у него и травм-то особых не было. Только магическое истощение». Когда декан вас вытащил, он смог даже до целительского блока сам дойти. Декан? Какой? Не знаю почему, но мне хотелось, чтобы это был кемер. Глупое какое-то желание. Декан боевиков Макрей. Он сегодня дежурным был, и когда все началось, он прибежал на пляж первым из преподавателей. Только благодаря ему у нас больше не было случайных жертв. А это? Я указала на лежащих на соседних кроватях девушек. Одна вообще раньше травмировалась а две другие — это боевики из поискового отряда. Знаешь, мари задумчиво присела на мою кровать. Тварей было много, но они не напали все одновременно. Вас преследовали штуки две или три. Только потом они почему-то все скопом ринулись в воду, когда к вам уже спешили на помощь. Я задумалась на секунду. Что могло спровоцировать монстров? То, что с берега к ним бежали другие вкусные цели? Но всем известно, твари трусливы они наоборот нападают скопом на слабых жертв или маленькие группы. Они пытаются сражаться с большими. Или тут что-то другое. Например, что я каким-то образом смогла убить одну из них. Но как? Нет, не то чтобы это было вообще невозможно, но в воде при очень ограниченном количестве техник, которые можно использовать, при недостатке кислорода, повезло? «Возможно, только что-то я не слышала, чтобы монстра Гатти можно было убить обычной слабенькой молнией, отогнать, пожалуй, но не взорвать его голову». «А вообще много пострадавших?» – наконец спросила я у соседки. «Помимо этих двух, еще три парня, но ничего серьезного. Вообще при таком количестве тварей это даже странно». Пожала плечами та. «Почему?» «Ну, не то чтобы я специалист, но, сама понимаешь, мы учимся оказывать помощь военным». А они не только с людьми сражаются. Мы много раз разбирали подобные инциденты с нападением мутантов на отряды. И и что?» – поторопила я Мариату, когда она замолчала. «И всегда было как минимум несколько жертв при подобном соотношении тварей и военных. Жертв – это в смысле смертельных случаев. А тут? Мы ведь даже не военные, так, студенты. И даже вас с тем парнем не съели. Ты не подумай, я рада, что вы почти не пострадали». Девушка криво усмехнулась. Просто нам что, получается, врали? Запугивали?» Вот то, что все это странно, она отметила. Только выводы сделала какие-то не те. М да «Может, дело в том, что они ушли слишком далеко от Гати? от того и такое странное поведение, и силы меньше?» Как бы размышляя вслух, спросила я. «Не стоит соседке оставаться в уверенности, что твари не так опасны, как о них говорят. Это может плохо для нее закончиться». «Уортон права», – послышался знакомый голос от двери. «Кадет Крайтон, не стоит недооценивать наших противников». Декан Кемер стремительно вошел в палату и встал напротив моей кровати, сложив руки на груди. Лицо его не предвещало ничего хорошего. «Крайтон, вы свободны». Следующие пару минут мы с деканом играли в гляделки. Я молчала, он тоже не произносил ни слова, только смотрел грозно. Не то чтобы я не подозревала, что он мне скажет. «Я была вас лучшего мнения, Уортон», — наконец высказался он. «Ох, да я тоже была о себе лучшего мнения, чего уж там. Тем более, что свой основной косяк я знаю. Вон его декан держит». «Ваш новый значок». Он протянул мне его сразу на цепочке. «Не моей». «Эм, новый?» «Новый, новый. Старый, видимо, утонул или исчез в пасти какой-нибудь твари». «Еще хорошо, что мы вас вообще нашли, потому что ваш старый весь день показывал неверные данные». «Я взяла артефакт, повертела. Так и есть. Внесенных мною изменений не было. Это действительно другой значок. Похоже, все придется начинать сначала. Вот только мне почему-то совершенно не верится, что мой старый артефакт утонул, ну, по крайней мере, сам. И это значит, что он мог остаться у дзекана, а это прямая улика против меня». Вот что мне стоило не забыть его отключить, а? Теперь же все под угрозой, не только операция. Спасибо. Я внимательно посмотрела на мужчину, но тот даже бровью не повел. А теперь расскажите, что же все-таки произошло. Я уже поговорил с Келлером, но он видел не так уж много. Что произошло? Я задумалась. А правда что? Демон знает что, вот. Вздохнула, успокаиваясь. Мы с Келлером почти доплыли. «Сначала», — перебил Кемер, — «начните с самого начала. Вы вышли из моего кабинета и куда пошли?» «В библиотеку. Доделывала доклад по артефакторике. Потом встретила свою соседку, Сюзанну Галей, и мы решили пойти на пляж к остальным. Заскочили переодеться и, собственно, пошли к морю. По дороге вы ничего странного не заметили?» «Кроме одежды моей соседки?» — пошутила я, но сникла под скучным взглядом. Декан явно был не расположен к веселью. Нет, все было нормально. Мы подошли к ребятам. Сюзи осталась со своими знакомыми, а меня заметил Келлер и ребята с нашего факультета. С кем осталась Галей? Вы их знаете? Какие-то ее знакомые. Не знаю лично, но видела, что они и раньше общались. Она нас не представила. Понятно. Продолжайте. Я решила закрыть купальный сезон и поплавать. Попросила описать ориентиры. Келлер мне указал на скалу, на которую мы в итоге и плыли. Келлер? Чья вообще была идея идти плавать в темноте? Моя. Я хотела закрыть сезон. Собиралась пойти одна, но Андрес меня не отпустил. Он на эту скалу плавал при свете дня, а я нет. Значит, Келлер не хотел вас пускать плавать одну? Нет, он считал, что это опасно. И даже если не брать в расчет невероятные варианты типа встречи с мутантами в сотнях километров от Гати, это действительно небезопасно. Но вы все равно решились? Я хорошо плаваю, если бы не этот, м инцидент, то ничего бы не случилось. Могло случиться все, что угодно. Вас могло унести течением. На вас могли напасть ядовитые медузы или кто-то из студентов. На скалы могли напороться. Да даже элементарно могло ногу свести. Отчеканил декан таким голосом, что я вмиг почувствовала себя неразумным пятилетним ребенком. Так-то он прав. А вот что мне в голову вдруг взбрело не просто лезть в воду, а плыть две сотни метров до скалы? Это вопрос хороший. Сильной и очень умной себя почувствовала. Ага. Врагов победила, артефакт переделала. Да просто самая крутая разведчица в мире, никак не меньше. Плюс перед Келлером и другими ребятами покрасоваться захотелось. Осознала, была неправа. Буркнула в ответ. Это хорошо, что осознали. Что было дальше? Дальше мы поплыли, но где-то на середине дистанции я почувствовала себя очень некомфортно. Дело было не в воде, я не устала. Просто было ощущение, что что-то не так. предчувствие будто сейчас произойдет что-то плохое. Я стала описывать стандартные проявления того, что рядом монстр. Только я дурочка, не поверила сама себе. Ниоткуда было тут взяться мутантам. Но, скорее всего, именно в тот момент один из них проплыл рядом. Потом это ощущение повторилось, когда мы приблизились к столе на расстояние около 20 метров. «Ощущение, говорите?» «У вас хорошая чувствительность к тварям. Вы их видели раньше?» «Нет, никогда», — соврала я. «Здесь не место монстрам, а хорошеньким студенткам академиума не место среди монстров. Я не должна была бы их видеть, если бы не практика в разведшколе». «Никогда. Ладно, что было дальше?» «А дальше я кое-что увидела на скале. Сначала мне показалось, что какое-то шевеление, но в первый момент я списала это на обман зрения. Все же было темно». Луна, отражение от воды, могло померещиться. А вот два ярко-алых глаза мне точно не померещились. Потом еще два и еще. Сколько их было, не могу сказать. И вы тут же сказали Келлеру разворачиваться? Я не знаю, чувствовал ли он то же, что и я. Слышала, что не все ощущают тварей, поэтому я показала ему на красные глаза. Но почему вы решили, что это именно мутанты? Не то, чтобы я прямо решила. Опять вру. Увидев глаза, я все сразу поняла. Но странное чувство тревоги в купе с красными глазами. Я не знаю, что еще это могло быть. Хотя звучит дико, конечно. Здесь им взяться неоткуда, тем более в воде. И вы поплыли обратно? Да, но не доплыли. Нас перехватили где-то на середине пути. Причем на нас они напали не все, а штуки три. Вы уверены, что их было больше? На скале была как минимум дюжина пар глаз. Хотя с мутантами это не всегда равно их реальному количеству. Но я уверена, что твари было больше трех. Потом декан попросил меня подробнее описать бой, что я и сделала. До последнего не знала, говорить ли, что убила одну из них. В итоге решила, что не стоит. Они сражались с монстрами. Должны были понять, что те, в отличие от обычных, как-то очень просто убиваются. А я не уверена, что хорошая идея говорить о том, что я вошла с одним из них в близкий контакт. «У меня не должно быть реакции и навыков, чтобы уничтожить даже такую слабую тварь и при этом не упасть в обморок». А дальше я, кажется, потеряла сознание от нехватки кислорода. Я слышала, что меня декан Макрей вытащил. «Да, я же пытался в это время понять, где вы реально находитесь», недовольно пробурчал мужчина. «Гровер утверждала, что вы пошли плавать, а значок показывал, что вы в библиотеке». «Ох, и прозрачный же намек мне сделали». «Дикан Кемер, а что это вообще было-то? Откуда здесь мутанты? Да слишком далеко, чтобы они сами дошли или доплыли». «Хорошие вы вопросы задаете Уортон, но, как обычно, не своевременные». Он покачал головой. «Возможно, вас придется допросить еще раз. А сейчас поправляйтесь. Хорошо, хоть ваш целительский артефакт работал исправно». Декан ушел, а я осталась лежать на жесткой койке в лазарете, стараясь не обращать внимания на двух греющих уши соседок по палате. Хоть Кемеры говорил негромко, но все же их разбудил. Мне предстояло о многом подумать, а отвечать на вопросы вовсе не хотелось. Так что я аккуратно перевернулась на другой бок и сделала вид, что решила поспать. Впрочем, скоро меня действительно сморил сон. К вечеру температура у меня спала, а воспаление на укушенной ноге начало проходить. Тут спасибо надо сказать целителям, а конкретнее одной целительнице, которая от меня почти два часа не отходила. Не то чтобы у Мариаты не было других дел, но мое состояние было признано тревожащим. артефакт не справлялся, и соседка взяла на себя обязанности по моему лечению. Конечно, не просто так. Ей обещали закрыть без зачета практикум по военно-полевому целительству. «Не то, чтобы мне это действительно нужно», — фыркнула она на мой вопрос. «Но я буду не я, если не стребую хоть что-нибудь с нашего декана». «Все равно спасибо тебе», — улыбнулась я в ответ. «Ой, да за что? Тем более, что реальная практика на третьем курсе мне зачтется в личном деле». «Я думала, вам ее зачтут, когда вы поедете на границу с Гатью». «Я тоже так думала, только мы не поедем». Соседка плюхнулась на пустую кровать рядом. Твари в последнее время распоясались, так что третий курс решили не брать, вот четвертый едет. Даже так? Я думала, что людей не хватает. Ну да, только ситуация опасная, а нас и в самое пекло не пошлешь, и без защиты не оставишь. И много преподавателей с нами поехать не может, ведь первые два курса тоже надо учить. Так что мы в пролете, а благодаря тебе я получу такой бонус. Но ты не думай, я не рада, что тебя ранили, хмыкнула она а потом серьезно добавила. «На самом деле тебе очень повезло. Если бы не декан Макрей, ты бы либо утонула, либо тебя бы съели. Это же надо-то думаться плавать ночью. Да еще так далеко». «Мари, а я что, единственная, кто плавает в темноте? Никогда такого не было? Ты единственная, на кого напали мутанты из Гати, в сотнях километров от самой Гати. Но еще твой друг, этот, как его? Келлер, но ты же не думаешь, что это я виновата в том, что они там появились?» «Да нет, конечно». Девушка махнула рукой. «Просто все перенервничали». «Может, расскажешь последние новости?» Послышалась с кровати напротив. Девушка, которая тут лежала до происшествия, была все еще без сознания. Уж не знаю, что там с ней случилось, но явно что-то серьезное. А вот две боевички-четверокурсницы уже пришли в себя и горели желанием, если не выбраться из лазарета, то хоть выяснить, что во внешнем мире творится». Новости, но у руководства Академии, вместе со всеми преподавателями и сотрудниками, бегает как подорванная Еще говорят, скоро появится то ли проверка из столицы, то ли усиление. Вот черт, резидент тогда точно затаится. Наш информатор, кстати, тоже. Их и так найти непросто, а сейчас будет вообще без шансов. А мутанты? Ваш декан считает, Мари кивнула боевичкам, что перебили всех тварей, всего дюжину. А вот Кемер наоборот. Я слышала, как они спорили. Так вот, он говорил, что как появились эти 12, так и еще могут появиться. Или они вообще могут где-то прятаться. И он прав. Надо выяснять, откуда монстры взялись, как сюда попали. И надо обыскивать горы. Вот только это дело почти дохлое. Тут полно пещер и скал. Если мутанты научились подолгу выживать в Негате, то их здесь найти будет крайне сложно». Я уже заметила, что горные породы частично отражают магию, не полностью, но этого может хватить, чтобы тварей найти не получилось. Если только разжиться у полуночных какими-то механизмами по поиску, без магическими, у них такие могут быть. Но даже не это самое интересное. Мутанты прошли почти через весь полуостров и их никто не заметил, добыть да такого не может. Тогда, возможно, они не прошли, а проплыли. Но тут есть один момент. О водоплавающих тварях я не слышала, а эти выглядели обычно. В смысле, что вряд ли они не просто умели плавать, а смогли по воде преодолеть сотни километров, при этом, что характерно, ни на кого не нападая по пути. В общем, интересная задачка. Почему для меня это важно? Пусть бы этим занимались компетентные органы, а я бы, наконец, смогла начать нормально работать, ведь такие стрессовые условия – это прекрасная возможность увидеть больше, чем люди хотят показать. Вот только есть одна проблема, точнее, даже две. Первая. Скорее всего, перемещения по Академии будут сильно ограничены, по крайней мере, пока не прочешут все горы. Ну а вторая. Вновь прибывшие могут не только мне лично помешать. Из-за них резидент может затаиться или в панике подчистить хвосты. Хотя нет, это маловероятно. Все же он, мне так кажется, человек опытный и наглый. А прятать лучше на виду. Но тут возникает еще один вопрос. А не замешан ли он во всем случившемся? Вот только чего таким способом можно добиться? Это ведь сделано, если действительно сделано, с какой-то целью. Хотел показать свою силу и власть? Разведчик? Резидент, который вербует наших будущих военных? Да это смешно. Такой человек бы не стал привлекать к себе внимание. А что, если это сделал, наоборот, наш информатор? Он не дождался никаких действий. Я же ведь его не нашла поэтому решил таким образом привлечь внимание? Но это больше похоже на правду, по крайней мере, выглядит более логично. Но есть и еще вариант. Это кто-то вообще другой, третий игрок. Чего он этим хотел добиться? Опять же, показать силу и власть для некоторых людей – это достаточная мотивация. Хотя звучит это, конечно, слегка бредово. Правда, есть еще кое-что. Нужно самой себе четко ответить на вопрос, верю ли я, что твари могли появиться здесь без посторонней помощи могу ли я на сто процентов отбросить такую вероятность? Верю? Нет, не верю. Но и полностью отбросить такой вариант не могу. Бывали случаи, когда гать разрасталась, и в новых местах появлялись твари, а уже потом шел массированный прорыв мутантов и некротической энергии. В полуночной империи совершенно недавно случился такой инцидент. Вот только это сценарий о разрастании уже существующей Гати, о преобразовании новых мертвых земель, процессы совершенно другие. Там тоже появляются мутанты, но не только и не столько. Один, два, не больше. А тут целая дюжина. И других предвестников появления Гати нет. Магическое поле в норме. Поблизости никаких катастроф, связанных с магией, не случалось. Если только масштабное жертвоприношение провели где-то недалеко. Теоретически это возможно в нашей глуши. Но здесь военное учебное заведение для одаренных. Все поголовно преподаватели, студенты и большинство сотрудников – маги. Даже на каникулах это не осталось бы незамеченным. Но проверить все равно стоит. Как только приду в себя, сделаю артефакт, определяющий некротическую энергию, и пройдусь по территории и ближайшим горам. Вот только есть у меня ощущение, что ничего я не найду. Это что-то другое, до чего я пока не додумалась.